Рассказывает Мира Тристан. Валерий Николаевич лежит всегда с закрытыми глазами, но если к нему подойти и взять за руку, он глаза открывает. Глаза у Валерия Николаевича голубые, ясные. Когда с ним встречаешься взглядом, он сразу расплывается в улыбке, как младенец, увидевший мамино лицо. Есть такой рассказ у Драгунского про светлячка. Так вот, Валерий Николаевич — именно такой светлячок. Он живой? и светится. На столике у кровати стоит полная тарелка, ужин не тронут. «Валерий Николаевич, почему вы не ели? Вас покормить? Нет. Сыт». «Чем же?» «Святым духом». «Так священник был два дня назад, сегодня уже нужно поесть». Оселивает пару ложек картошки с мясом и чай. «Завтра принесу ему рыбки». «Другое дело», — скажет он, смакуя селедку с безалкогольным пивом, и снова засветится. У нас нет неконтактных, каждый слышит и чувствует.